Зейн С49, 610211235. Предметы, произведенные до того, что случилось, разрешается собирать, если они не относятся к запрещенным или окрашены в цвет насыщенностью не более 23%. Я стоял в гостиной дома, обитаемого до самого недавнего времени. В воздухе еще витали запахи еды и мыла. Большое помещение было загромождено всевозможными вещами. Я увидел безделушки, инструменты, горшки с краской, пару пикантных романов и прочие старинные предметы. На столике стояла ваза с яблоками, а с потолка свешивались копченые угри. Но самым удивительным было не это. На полках на буфете на реке для картин на стенах располагались лампочки. Сотня или около того. Они ярко светились, так что в комнате было светло, как днем на улице. Ночи здесь, наверное, было совсем не страшно. Видимо, Зейн нашел их в запретном шкафу дома собраний. В отличие от большинства предметов, запрещенных в холле скачков назад, лампочки не заканчивали свою жизнь под кузнечным молотом, если их не хранили у себя префекты, их топили в глубоких озерах, либо закапывали. Лампочки были не единственными недозволенными артефактами. Рядом со стопкой книг стоял собранный из отдельных деталей дальновид в специально изготовленном деревянном корпусе. Он состоял из 15 частей. Самая крупная – с мой кулак, самая маленькая – с однобальную монетку. Мы порой находили стеклянные осколки, в которых мелькали мелкие хаотичные картинки. Но этот дальновид давал более-менее связное, движущееся изображение, за которым человек мог легко следить. Я подошел ближе, чтобы хорошенько все рассмотреть. Сцены сменяли друг друга с головокружительной быстротой, но я понял, что это нечто драматическое. История с участием некой парочки – которая развертывается в спальне. Это явно были прежние. Половые различия гротескно подчеркивались, а глаза на лицах с тонкими чертами выглядели пустыми, как у тех детей с кружкой волтина. Я наклонился еще ближе. Оказалось, люди в аппарате разговаривали, и я их слышал. Наречие было древним, но в общем понятным. Женщина жаловалась, что мужчина не тот, каким она его знала 10 лет назад. Он возражал, что это были 10 лет сплошной каторги, такого слова я не знал, и называл ее «милая». Значит, они были мужем и женой, но обручальных колец на пальцах я не заметил. Странно. Мужчина показывал части тела, которые у него не болели. Женщина целовала их по очереди. Затем он указал на свои губы, и женщина поцеловала их тоже. Это было с его стороны коварным поступком. Женщина, как выяснилось, не подозревала, что он замышляет. Я громко рассмеялся. «И как много ты знаешь?» По идее, мне надо было бы подпрыгнуть на целый фут, но каким-то образом я предчувствовал появление Джейн. Она взирала на меня с любопытством и подозрением одновременно. В первую очередь у меня промелькнула мысль, как она сюда добралась. Ведь с момента нашего отъезда прошло всего полтора часа, а ржавый холм был в 14 милях отсюда. Без Форда никак не обойтись. Загадка, как и ее путешествие в гранат днем раньше. Похоже, она умела, подобно призраку, мгновенно перемещаться с места на место. «Наверное, нет смысла спрашивать, как ты здесь оказалась?» «Конечно, нет. Скажу тебе откровенно, Красный, ты запудрил мне мозги, ведя себя, как до смешного противный ухажер-идиот. А запудрить мне мозги не так-то просто. Прямо сейчас мне нужно знать, кто ты такой, как много знаешь и что намерен делать с полученными сведениями». Я дважды моргнул. Мне стало приятно от того, что она меня наконец-то хоть чуточку зауважала, пусть и вследствие недоразумения. «Пока Джейн будет думать, что я действую вполне осознанно, мне, возможно, удастся узнать, что они с лжепурпурным делали в магазине красок. А может быть, в ней даже появится ответное чувство ко мне». «Извини, похоже, Зейн был твоим другом». «Был два дня назад. Ровно через месяц он превратится в жир, метан и костную муку. Сколько ты знаешь о нем?» «Немного». «Что еще ты знаешь?» «Узнал кое-что о тебе, но только после граната». «Кто рассказал тебе о нас?» «Почему бы не поговорить об этом за чашкой чая в упавшем человеке?» – предложил я, стараясь быть вежливым. «Там вроде бы отличное печенье, во всяком случае они съедобнее твоих». Но Джин не пошевелилась. «Я хочу услышать это здесь и сейчас. Тогда, может, ты расскажешь, что делала в магазине красок». Она погрузилась с молчанием и пошла на другой конец комнаты, где дотронулась до одной из лампочек. На самом же деле ей хотелось стать между мной и выходом. Я задал неверный вопрос. Джейн поняла. Я не знаю, что она делала в магазине красок. Следовало спросить, сколько времени это продолжается, или почему бы тебе не рассказать все от начала до конца. Ты работаешь на торне желтоплодника? Я не очень-то люблю желтых. Однако ты рисковал жизнью прошлой ночью, спасая желтого. Это был мой друг. Если это правда, тогда ты гоняешься за баллами. Что, пожалуй, еще хуже. Вот как. Разумеется, доносить ради блага коллектива – это извращенная, но все же лояльность. Доносить за наличное простая алчность больше ничего. А чтобы тобой не двигало, я покупаю то, что ты продаешь, объявила Джейн. Но мне надо знать, какого качества молчания я покупаю. Я поглядел на нее, пытаясь угадать, что должен делать, и остро ощущая, насколько все это превосходит мои умственные способности. А может быть, добавила Джейн, ты такой же дурак, каким выглядишь? И наткнулся на нас с Зейном случайно. Но я ведь здесь. Выпалил я в попытке отвоевать свои позиции. Как я мог узнать, что Зейн живет здесь? Это замечание, видимо, показалось ей справедливым. Но тут вдали раздался свист отца. Я опаздывал. Если не вернусь сейчас, он начнет искать меня. «Ладно». Джейн отступила, давая мне пройти. «Я расскажу все. Правда?» «Да. Вы остановитесь у карантинной границы. Выдумай предлог, чтобы спуститься к реке. Я буду ждать там. Понятно?» «Понятно». Джейн кивнула на дверь. Я медленно вышел, стараясь впечатлить ее своей беззаботностью, но подпортил весь эффект, споткнувшись о половик. Взяв картину, я поспешил к гидранту, где уже ждал отец. Не один. Рядом стоял цвечек, судя по пестрому значку, сшитому на нагрудном кармане. Его джинсовый комбинезон был весь покрыт точно украшениями, брызгами, пятнами, кляксами сотен синтетических цветов. Судя по всему, он занимал свою должность давно. Заляпанная рабочая одежда была свидетельством принадлежности к НСЦ. Ее носили с гордостью. Сотрудник проверял количество мадженты в гидранте и на земле уже блестела веселая пурпурная лужица. НСЦ только что отложил в сторону анализатор в обтянутом кожей футляре. Еще интереснее было то, что он приехал на велосипеде, причем весьма древнем изящной спортивной модели с прекрасно работающими шестернями. Вряд ли он позволил бы мне, конечно, прокатиться на этом недозволенном средстве передвижения, управление которым требовало особого разрешения. «Я загляделся на двухколесную машину». «Какого Освальда ты опоздал?» – нахмурился отец. Примечание: Освальд Вильгельм. 1853-1932. Немецкий физиохимик удостоенный в 1909 году Нобелевской премии по химии за изучение природы катализа и основополагающее исследование химического равновесия и скоростей химических реакций. В последние годы жизни Освальд занимался исследованием свойств красок Учением о цвете, систематикой цветов, написал на эту тему несколько книг. Долго искал, объяснил я. Слова, которыми мы обменялись с Джейн, все еще звенели в моих ушах. Я не собирался рассказывать о Зейне Джейн, призраке женщины, перед чиновником службы цвета, да и вообще не собирался делать ничего подобного, если уж на то пошло. Отцу не понравилось бы слушать о вещах, которых он не понимал. Цветоподборщикам иногда приходилось изощряться, лавируя между верностью совету и своей семье. В таком случае помогало отрицание вины на основании незнания последствий. «Его цветейшество Мэтью Глянс», — сказал отец, поворачиваясь к чиновнику. «Прежде чем его взяли на службу цвета, он был из рода бурых, дальний родственник. Я обменялся с ним рукопожатием трепеща. Мне еще не приходилось встречать никого с титулом его цветейшества, который присваивался очень редко. Я не мог, однако, стоять здесь вечно с разинутым ртом, и отец велел отправляться в обратный путь». Мы пересекли реку и оказались на другом берегу, в безопасности. Я и отец держали холст, а чиновник – коробку с карточками отцовской добычи. Нам с метю Глянцем представился случай изучить друг друга чуть основательнее. Это был человек средних лет со спокойным лицом и морщинами. Редкие волосы торчали в разные стороны, а уши выглядели непропорционально большими. «Так, значит, вы из Восточного Кармина?» – спросил он, когда наконец закончились все взаимные представления. «Ведь вы же не пешком сюда дошли?» Отец объяснил, что мы доехали на форде, и предложил подвести его. Чиновник охотно согласился. Ему пришлось крутить педали по бездорожью, которая начиналась за насосной станцией в Эрвуде в шести милях от ржавого холма, и возможность передышки его обрадовала. Мы сели на низенькую стенку, ожидая фанданга. Глянц рассказал, что он объезжает с проверкой все трубопроводы, поскольку в красный камбервик Маджента поступает с сильно пониженной насыщенностью цвета. Вероятно, где-то прорвала трубу. «Нелегкая работенка», – пожаловался он. «Есть множество ответвлений, не показанных на картах». Вскоре показался и фанданга. Фор, к счастью, удалось завести без проблем. Карлса и Мэтью представили друг другу, и мы направились назад в Восточный Кармин, увозя с собой 67 карточек, в том числе для лечения насморка, полотно Караваджо, чиновника НСЦ и его велосипед с 21 скоростью, а также уверенность в том, что Джейн скоро расскажет мне о происходящем.